Глава 18. Я выскочила из клуба, как из горящего здания. Конечно, не попрощавшись с Риткой и ничего не объяснив Соколу. Всю дорогу в такси думала, что скажу Максу. Хлопала себя по щекам, чтобы притрезветь, Опустила до упора стекло и высунула голову на улицу. Мозги немного проветрила, но едва не отвалились от холода уши и нос. Напротив бабушкиного подъезда стоял форт брата. Я вышла из машины с опущенной головой. Макс вышел из своей и, скрестив на груди руки, сказал одно слово. «Слушаю». «Прости, Макс», — расплакалась я. «Прости, что обманула вас, но я... я не смогла, понимаешь?» «Не смогла что?» — сердито спросил брат. «Жить в этой квартире не смогла!» Еще громче зарыдала я. Я несколько дней там ночевала, но это была самая страшная пытка. Каждый сантиметр в этой квартире напоминал о ней, понимаешь? Каждая тарелка, кружка, ее вещи, швейная машинка. Все, все в этой квартире напоминало о бабуле, Макс. Ты же знаешь, как часто я бывала здесь, когда она была жива. Я думала, что справлюсь. Но не ожидала, что будет так тяжело находиться в этой квартире без нее. «Мир, ну ты что?» Шагнул ко мне Макс и положил руки мне на плечи. «Сестренка, ну почему сразу не сказала? Мы бы все поняли, ты же знаешь». Я подумала, что позже признаюсь. Не решилась пока сказать, что пустила посторонних людей в бабушкину квартиру. Завыла я. «И что? Если бы не поехала сюда учиться, ее и так бы пришлось сдавать чужим людям». Я прижалась к брату, он жалел меня. А мне было так стыдно, что снова обманывала. Но все же стало легче, что он узнал. Теперь не придется срываться к родителям каждые выходные, когда они захотят меня увидеть и неожиданно заявят, что приедут в гости. Мы сели в машину к Максу и поехали в соседний двор, на мою съемную квартиру. Макс сказал, что останется до утра. Завтра у него соревнование в Череповце. Как назло, на парковке возле моего дома Не оказалось ни одного свободного места. А вот возле дома «Сокола» было аж несколько. Макс припарковал форт напротив подъезда «Сокола». Мы вышли из машины, и тут во двор въехало такси, из которого вышел «Сокол». И именно в тот момент Макс положил руку мне на плечо, поцеловал в макушку, прижал крепче к себе и шепнул «Не расстраивайся из-за квартиры, родителям я сам все объясню». Сокол подкурил сигарету, посмотрел на меня, потом на Макса. Да, со стороны мы с братом казались влюбленной парой. А еще Сокол подумал, что я сбежала к нему из клуба. А еще мой парень красивый и высокий. А еще было очевидно, что он останется у меня на ночь.